Слышу вас отлично. 724 Заря. Как меня слышите? Передача музыки идёт через второй канал. Кедр. Всё сделано. Слышу вас хорошо. Заря. Я понял вас. По каналу 2 приём хороший. Слышу вас хорошо. 725 Кедр. Работаю на ДМШ. ДМШ динамический электромагнитный микрофон шлема. Даю счёт. 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Заря, Каманин. Вас понял, отлично. Продолжайте работать. Кедр, вас понял. 7, 26. Кедр, проверка связи. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Семь, восемь, девять, десять. Как слышите? Заря Каманин. Понял вас отлично, слышу хорошо. Как меня слышите? Кедр. Работаю на ларингофонах. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Заря Каманин. Вас понял, слышу хорошо. Семь, двадцать семь. Кедр. Вас слышу хорошо, работаю на ДМШ. Кедр. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Как поняли? Заря Команин. Вас слышу отлично. Вас понял. Продолжайте проверку. Кедр. Работаю по микрофону. 1 2 3 4 5. Как поняли? Заря Команин. Слышу отлично. Вас понял. Кедр. Приём на телефон. 7 28. Заря Королёв. Как чувствуете себя, Юрий Алексеевич? Кедр. Чувствую себя превосходно. Проверка телефонов и динамиков прошла нормально. Перехожу на телефон. Заря Королёв. Понял вас. Дела у нас идут нормально. Машина готовится нормально. Всё хорошо. Кедр. Понял. Я так и знал. Заря Королёв. Понял вас. Хорошо. Всё нормально. 729. Кедр. Проверку связи закончил. Как поняли, исходные положения тумблеров на пульте управления заданные. Глобус на месте разделения. Широта северная 63 градуса. Долгота восточная 97 градусов. Коррекция цифра 710. Время разделения 9 часов 18 минут 07 секунд. Подвижный индекс ПКРС. По ПКРС. Прибор контроля режима спуска находится в исходном положении. Первые сутки, день. Давление в кабине 1 единица, влажность 65%, температура 19°. Градусов, давление в отсеке 1,2 десятых. Давление в системе ручной ориентации 155. Первое автоматической ориентации 155, второе автоматической ориентации 157. Давление в балоне ТДУ ТДУ тормозная двигательную установку 320 атмосфер. Самочувствие хорошее, к старту готов, как поняли. 730, Заря Королёв. Понял вас отлично. Данные ваши все принял. Подтверждаю. Готовность к старту принял. У нас всё идёт нормально. 732, Заря Королёв. Как слышите меня? Мне нужно вам передать. Кедр. Вас слышу хорошо, Заря Королёв. Юрий Алексеевич, я хочу вам просто напомнить, что после минутной готовности Пройдет минуток шесть, прежде чем начнется полет. Так что вы не волнуйтесь, Кедр. Вас понял, совершенно спокоен, Заря Королев. Ну, отлично, прекрасно. После минутной готовности шесть минуток будет, так сказать, всяких дел. Передаю трубку председателю. 7.33, Заря, председатель. Юрий Алексеевич, как у вас самочувствие? Что нового у вас? Что вы видите через иллюминаторы? Кедр: У меня всё в порядке. Проверяю работу систем. Как поняли, Заря Королёв? Поняли вас, хорошо. Председатель вас слышал. У нас всё нормально идёт. 734. Заря Попович, Юра, как дела? Кедр: Как учили. Смех. Заря Попович: Ну, добро, добро, давай. Ты понял, кто с тобой говорит? Кедр: Понял, Ландерш. Смех. Ландершем назван космонавт Попович. Заря Попович: Сейчас с тобой будут говорить, Заря. Я прошу, если у вас есть время, подключить передатчики 2 и поговорить, дать отчёт примерно до 20. Если у вас есть время, если вы не заняты, сообщите. 735 Кедер.